Глава 6. Два дня. Именно столько я решила выждать, а заодно и дать артефактору время успокоиться и сжиться с мыслью, что некая пуговица, которая совсем не пуговица, принадлежит теперь человечке, и впредь ему придется иметь дело со мной. Речь шла вовсе не о деньгах, а о правде, потому что Седрику Росу эта вещь была дорога, но при этом он явно что-то скрывал. Я затруднялась придумать, что именно, и в голову лезли вещи совсем уж фантастические. Потому что из фактов мне достоверно известно было лишь то, что на пуговице имелся выведенный рунами текст на языке, не похожем на универсальный, на котором говорили как в Талмирене, так и в Альлирии. И еще то, что пуговиц было четыре. Поэтому я решила вернуться в Академию. Конечно же, ни в какой дикий вепри я не пошла, и революционные росказни Неро слушать не стала. Заодно по пути еще и нарычала нас, пикировавшего передо мной на дорогу Кирана. Правда, увидела его дракона, и тот оказался мощен, рогат и хвостат. Ну и прилипчив, так же, как его человек. Но впечатление он произвел серьезное, этого у него не отнять. — Нет, драконом ты тоже ко мне не лезь, — сказала я, уставившись в зеленые глаза ящера. — Хочешь откусить голову? Вперед, можешь попытаться. А вот обнюхивать меня не надо, и уж тем более облизывать. Потому что дракон вытянул змеиный язык, которым собирался прикоснуться к моей щеке. — Фу, плохая ящерица, — сказала ему. Ну вот что ты ко мне привязался? Что тебе нужно было в городе? поинтересовался, принявший человеческий облик Киран. Неужели не ясно было сказано, что теперь ты везде передвигаешься исключительно в моем сопровождении? Даже на свидание? спросила у него. Это у тебя нет личной жизни, Киран Велгард, зато у меня она имеется. Хотя тоже нет. Киран моргнул, затем еще раз, после чего сделал в корне неверный вывод. На какие еще свидания? Это что, был Ардендарион? Я приблизила свое лицо к нему, уставившись на темные точки в его синих глазах. Завораживающее зрелище, надо признать. «Даже если это был и лорд Дарион, тебя это совершенно не касается. Только не надо говорить мне, что я якобы выдам тайны нашей четверки, потому что нет у нас никаких тайн, их не существует в природе». Именно так, переругиваясь, мы вернулись в академию, и я отправилась к общежитию, решив засесть за домашнее задание. Киран засобирался меня проводить, на что я ему сообщила, что если он и близнецы собираются списать с меня работу, тогда... С него печенье, шоколадное. Оно мне нужно для улучшения мыслительных способностей. «Где я тебе его возьму?» — растерялся Киран. «Придумай что-нибудь, о, мой дракон!» — заявила ему, после чего отправилась в свою комнату, немного поморщившись от мысли, что последний наш диалог вышел довольно громким, и его могли услышать любопытные уши. Капитан отправился думать, тогда как я… Усевшись за стол, я нарисовала на листе руны, которые появились на пуговице после заклинания артефактора, постаравшись восстановить их по памяти. Затем немного подумала о том, почему пуговиц было именно четыре, после чего взялась за домашнее задание. Где-то через час раздался стук в дверь. Открыла и удивилась. За ней никого не было, зато имелась перевязанная розовым бантом коробочка, от которой шел чудесный запах. Но я быстро его прекратила. Этот самый запах, хотя даритель серьезно выложился, и заклинание у него вышло даже более сложным, чем с лилиями. Оно могло бы внушать уважение, если бы не одно «но». На этот раз Арден Дарион действовал куда более топорно. То есть, нанюхавшись сдобы с шоколадом, я должна была потерять осторожность заклинания потери концентрации, а затем съесть кусочек. Ну или все содержимое коробки, потому что печенье выглядело на редкость аппетитным. После чего... «Сильнейший афродизиак», — решила я, причем с завязкой на конкретного человека, вернее, на дракона, чью ауру я давно уже успела считать, как и понять то, что лорд Дарион довольно-таки упорный в своих желаниях. И хотел он заполучить Джойлин Грей. причем даже не в свою четверку, как он мне сам это сказал, а просто заполучить. «Только не ешь то печенье», — предупредила я Кирана, когда тот явился со своим подношением. а то будешь улечён в неподобающий для отпрыска знатного рода порочной связи». «Это… Это что еще такое?» – взбесился Киран. «Любовный приворот», как называют такое в романах, пожалуй, плечами. Но если быть точнее, то афродизиак с привязкой. Кто-то привык добиваться своего любыми способами. Затем покосилась на печенье, которое принес мне из столовой Киран. Взяла в руки одно, оно было еще теплым и чистым. Сдоба, шоколад, ваниль, все как я любила. «Не знаю, что и делать с этой коробкой», — положив в рот кусочек, сказала я Кирону. «То ли пожаловаться на Ардена в деканат, то ли сжечь и развеять». «Отдай ее мне», — зловещим голосом произнес Киран. «Я знаю, в какое место затолкать ее лорду Дариону». Кивнула. Ну что же, это был очень даже неплохой вариант. Заодно отдала Кирану еще и копию домашней работы, сказав, чтобы тот донес ее и до близнецов. Негоже нашей четвёрке получать плохие оценки, если мы все можем получить хорошие. «Кстати, ты случайно не знаешь, что это такое?» — поинтересовалась я, показав Кирану написанный на листе текст. Те самые руны, которые сложились на пуговице, а потом я по памяти переписала на бумагу. «Конечно же знаю», — как ни в чем не бывало отозвался наш капитан. «Но здесь у тебя ошибка, и тут тоже». Я замерла, уставившись на него неверяще. «Неужели...» «Неужели я сейчас услышу ответ и узнаю разгадку тайны своего происхождения?» «Наплевать на ошибки», — сказала я Кирану. «Не томи, прошу, что это за надпись?» Он пожал плечами, а затем произнес вслух фразу, которая ничего мне не говорила, потому что я не понимала ее значения. После чего заявил, что это слова на архаическом языке одного из островов, которые многие называют легендарной прородиной драконов. «Остров Неринг», — добавил капитан. «И что это значит?» «Киран, для твоего же блага, говори поскорее, иначе мне придется вытаскивать из тебя правду раскаленными клещами». Впрочем, для этого существовали неплохие магические заклинания. «Тьма боится того, кто дышит пламенем». Так переводится эта фраза, Произнес он, а затем уставился на меня, дожидаясь объяснения. В ответ я едва не застонала, потому что ничего, ничего не понимала. Убоявшаяся драконов тьма вовсе не давала ответов, которые меня бы устроили и пролили свет на то, кто я такая, и почему оказалась брошенной в раннем детстве на улицах Серого квартала в Астере. Но, быть может, это девиз одного из драконьих родов? Магистр Сандерс увидел у меня драконью магию, а лучший менталист Академии Скаймора – блок в моей голове. Что, если я как-то связана с этим родом? И что же это такое? Объясни, пожалуйста, человеческим языком. «Это девиз Академии драконов Неринга», – отозвался тот. «Одно время даже думал туда поступать, поэтому я его знаю». Но в Неринге специализируются на продвинутой артефакторике и много занимаются исследованиями в области магии, поэтому я решил, что Скаймер будет для меня правильным выбором. Здесь все же больше боевое. С тобой все предельно ясно, Киран Велгард, пробормотала я. Но если этот девиз Академии и всего было сделано четыре пуговицы, тогда выходит боевая четверка, которая порой ближе, чем семья, вспомнила я слова артефактора. Значит, моя пуговица принадлежала одному из четверки, которого прекрасно знал Седрик кросс Поэтому-то он так взбесился. Ведь сперва я заявила, что нашла пуговицу в сточной канаве, а потом и то, что она принадлежит мне. Седрик Рос решил, будто я вожу его за нос, потому что эта вещь была сделана для дорогого ему человека. Вернее, дракона, раз они вместе учились в Академии драконов Неринга и входили в боевую четверку. У человечки ее быть никак не должно. С тобой все в порядке? нахмурившись встревоженным голосом, поинтересовался Киран. «Раз уж я в Скайморе, в Драконьем Королевстве, то нет, со мной далеко не все в порядке», — сказала ему. «Кто такой Седрик Рос? О каких пуговицах ты говоришь? Какая еще четверка? накинулся на меня с расспросами капитан, но вместо ответов я решительно вытолкала его из комнаты. Сказала, что драконы довели меня до такой степени, что уже скоро я свихнусь окончательно и буду бегать по Академии и смеяться. Вот мой несвязный бред — первый признак помешательства. Так что пусть он готовится к такому повороту, а пока что оставит меня и принесенное им печенье наедине. Я знаю, как с ним поступить. Киран еще немного на меня посмотрел. «Значит, не скажешь». Сделал он совершенно правильный вывод, после чего прихватил коробку с зачарованным печеньем и ушел. А я понадеялась, что боги талмирана будут к нему благосклонны, тогда как Кардену Дарену нет. Тот не заслужил. Зато утром в столовой «Человечка» в Академии Скаймера была вовсе не главной темой разговоров и перешептываний среди остальных студентов. Если честно, мне показалось, что я вообще никого не интересовала, потому что у всех перед глазами было куда более интересное зрелище. Два капитана лучших боевых четверок с разукрашенными синяками и кровоподтеками лицами. Наверное, пострадали не только лица, но оба были в одежде, так что судить было сложно. Хотя, если брать в расчет то, что у драконов повышенная регенерация... «Судя по всему, развлечение удалось, и вы с Арденом повеселились на славу», сказала я Кирану, усаживаясь за стол своей четверки. Близнецы, которые не совсем близнецы, выглядели порядком растерянными, а еще насупленными. Наверное, обиделись, что подобное веселье прошло мимо них. Тогда как Киран, уставившись на меня одним глазом, второй заплыл, моргнул и возвестил. «Ты бы видела, как я его отделал!» «Этого я не видела», — сказала ему. «Зато прекрасно вижу, как отделали тебя». Киран тотчас же нахмурился, и я решила, что все таки стоило держать язык за зубами. Но ситуацию в этом случае можно было легко исправить грубой лестью, на которую оказался так падок наш капитан. «О, мой дракон! О, храбрый рыцарь, защитивший честь девы!» Начала я, на что братья закатили глаза, а Киран моргнул и заявил, чтобы я продолжала. «Такое отношение ему нравится куда больше, чем когда я ёрничаю». «Скажи мне, о, дракон!» — добавила я. «А тебя случайно не исключат из Академии за драку? Мне нужно знать, не станет ли наша четверка внезапно тройкой». «Не исключат», — хмуро заявил Киран. «Хотя выговор декан нам уже сделал. Сказал, что если еще раз такое повторится, то мы с Дарьоном останемся без дипломов. И предложил оставить сведение счетов до игры». «Игры?» — переспросила я. «Знамя драконов!» — тотчас же пояснил мне Лайн. и парни с увлечением принялись обсуждать, где на этот раз может быть спрятано сокровище. То самое знамя, которое нужно будет найти и принести на контрольную точку, не дав отнять его по дороге другим командам. Я немного их послушала, но голова у меня была занята другим. «О, великолепный, но немного побитый жизнью дракон!» — обратилась я к Кирану. «Подскажи, как бы мне попасть в Академию Неринга?» «Зачем тебе это?» — тут же нахмурился он. «Ты что?» «Не бойся, дева в беде не бросит ни тебя, ни четверку. успокоила его. «К тому же у меня контракт на год с Академией Скаймора, но мне хотелось бы там побывать, скажем так, на экскурсии». «Не знаю, зачем тебе это понадобилось», — отозвался Киран. «Но если мы пройдем отбор в нашей Академии, то следующий этап отбора...» «Какой еще следующий этап, если мы уже пройдем этот?» — удивилась я. «Это турнир Десяти Островов», — терпеливо произнес капитан. «Значит, и команд тоже должно быть десять, так уж исторически сложилось. Но летающих островов в Талмирене, как и Академий, значительно больше, и каждая пришлет свою сильнейшую четверку. поэтому...» «Погоди, ты хочешь сказать, что отборочный турнир на турнир будет проходить в Неринге?» Догадалась я. Киран кивнул. «Академии Западного Архипелага будут состязаться именно там, и именно там определятся две сильнейшие четверки. Еще шесть будут с Восточного, Северного и Южного Архипелагов. «И две из столицы, как от принимающей стороны. То есть всего десять». «Ясно», — пробормотала я. «Ну что же, это отличный вариант. Что нам нужно сделать, чтобы попасть на отбор в Неринг?» «Для начала взять первый приз в Знамени Драконов», — отозвался Киран, взглянув на меня с подозрением. «Правда, Джейлин, я все равно не понимаю, что тебе могло понадобиться в Академии Неринга». Но я оставила его в недоумении, из-за чего капитан косился на меня всю следующую лекцию, на которой вместо теории зельеварения прибывший из столицы инспектор за унывным голосом рассказывал нам о новых положениях о карантине в связи с участившимися случаями распространения пепельной хвори. Его мало кто слушал, в основном все были заняты обсуждением будущей игры и строили планы, как обойти противников. Тиана и Адора смотрели на меня темными глазами. Уверена, тоже строили планы, но уже как меня извести. Арден тоже не спускал с меня подбитого глаза, кстати, левого, тогда как у Кирана был подбит правый. И я решила, что вышло вполне символично. Я же, чуть ли не единственная из однокурсников, записывала в тетрадь слова инспектора. Говорил он о том, что, к сожалению, недавно выяснили, переносчиками этой болезни во многих случаях являются люди, у которых, возможно, из-за отсутствия магического дара пепельная хворь вызывает лишь легкое недомогание. но в то же время они могут заразить драконов. «Проклятые люди!» Громко и с чувством произнесла Тиана, на что инспектор покачал головой, сказав, что он бы не утверждал такого. «Всем давно известно!» начал он, но потом почему-то себя оборвал. «Извините, инспектор, а что именно всем давно известно?» спросила я. «Если что, то я проклятый человек, причем прибыла сюда прямиком из Астейры. У нас такой болезни нет, и я почти ничего о ней не знаю. Зато у меня имеется магический дар». Но внятного ответа я так и не услышала. Зато узнала, что все вступившие в контакт, то есть находившиеся ближе двух метров более пяти минут с подтвержденным носителем, должны провести на карантине два дня. Как люди, так и драконы. Пепельная хворь, к сожалению, с каждым месяцем становится все более смертоносной. За два дня она либо себя проявит, либо нет. Но Скаймар и окружающие его три десятка островов западного архипелага считаются свободной от этой заразы территорий. «Так пусть и боги и дальше берегут своих детей», — закончил инспектор. «Почему-то драконьи боги берегут от нее исключительно людей», — тотчас же раздался ядовитый голос Адоры. Но инспектор снова молчал, на что Адора заявила, что это нечестно, и предложила изолировать всех людей. «Думаю, стоит закрыть нас в тюрьмы без суда и следствия», — сказала я. «А готовить, стирать свою одежду и выращивать себе еду вы будете сами, леди Эрвальд. Мне интересно, как долго вы протянете». Но ответить она не успела, потому что рядом в аудиторию вошли двое в чёрной форменной одежде со скалившимся золотым драконом на плече, эмблемой королевского дома Талмирана. Представились следователями из главного управления жандармерии острова Скаймер, которые прибыли сюда по душу Джоэлен Грей. «Нам стоит поговорить, мисс Грей», – произнес один, и я увидела злорадные ухмылки Тианы и Адоры, встревоженные лица моей четверки и Ардена Дариона, и недоуменные остальных однокурсников. «Конечно», — отозвалась я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно более спокойно и уверенно. «Давайте поговорим, но, если что, я не сделала ничего предосудительного».